С некоторым усилием Кромтон заставил себя не тревожиться. Вскоре он смог заняться своим кроссвордом, а Луинс принялся сочинять первые куплет песенки. Рапидо прибыл в порт Ньютон. Кромтон пересел в короткорейсовые достанции «Марс-1». Здесь он прошел таможенные, иммиграционные и санитарные формальности, и затем на Хапавере добрался до пересадочного пункта. Ему пришлось прождать еще 15 дней корабля, следующего на Венеру. Разбитной молодой кассир говорил ему что-то о всяких помехах, об оппозиции и экономических орбитах, но ни Кромтон, ни Лумис так и не поняли, о чем он толковал. Задержка оказалась очень кстати. Плуин смог рукой Кромтона проставить довольно приемлемо свою подпись в письме, в котором он просил своего друга в Эдельберге превратить все имущество в наличные деньги, раздать долги, расплатиться с комиссионером, а остаток переслать своему наследнику Кромтону. В результате через 11 дней Кромтон получил 3000 долларов, в которых он очень нуждался.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 Но, восхищаясь приезжанием работяги Кромтона, он в поте лица продолжал начатое. кронтон в свою очередь, попытался немного продвинуться в науке понимания прекрасного. В сопровождении Лумиса, который не оставлял его своими советами, Кромтон посещал все концерты на корабле, смотрел картины в главном салоне и долго, и добросовестно,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 и разрешил Луинсу взять инициативу свои руки, что тот и сделал с большой охотой. Луинс танцевал с нею под фонограф корабля. Потом он великодушно уступил поле боя Кромтону. У Кромтона от волнения заплетались ноги. Он краснел, бледнел, но наслаждался до бесконечности». и провожал ее к столу уже Кромтон, и тихо разговаривал с нею тоже Кромтон, и касался ее руки Кромтон, а удовлетворенный Луинс только смотрел на все это. Около двух часов ночи девушка ушла, многозначительно назвав номер своей каюты. Кромтон, шатаясь, доковылял до палубы «Б» и вне себя от счастья свалился в постель. «Ну?» — спросил Луинс. — Что, ну? — Пошли. Мы приглашены совершенно недвусмысленно. — Да никто нас не приглашал, — в недоумении возразил Кромтон. — Но она же назвала номер каюты. Это в купе со всеми остальными событиями сегодняшнего вечера. Может быть, истолковано только как приглашение, если не приказание. — Не верю, — воскликнул Кромтон.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 «Бобры, еноты, волки, тигры, мыши и другие существа, не обладающие и сотой долей твоего интеллекта, запросто решают проблему, которая тебе кажется непреодолимой. Но ты, конечно, не позволишь, чтобы какая-то мышь переплюнула тебя». Кронтон поднялся, отер со лба обильный пот и сделал два неуверенных шага по направлению к двери.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 чтобы загладить свою измену, а он все это отнесет за счет своей сильной личности, и его «я» взыграет. Итак, Кромтон, как видишь, всем будет от этого только лучше, и никто не пострадает. — Пустая софистика, — сказал Кромтон, вставая и снова направляясь к дверям. — Молодец, — сказал Луимс. Кромтон глупо ухмыльнулся и открыл дверь. потом будто что ударило ему в голову. Он захлопнул дверь и лег в постель. «Абсолютно невозможно», — сказал Кромтон. «Ну, что еще спрямилось?» «Твои аргументы», — сказал Кромтон, «могут быть одинаково справедливы и несправедливы. Не мне о том судить. У меня для этого просто не хватает жизненного опыта. Но одно я знаю твердо. Ничего такого я делать не собираюсь».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 Запрещает мне делать то, что ты предлагаешь. Это немыслимо, и я не желаю больше говорить на эту тему. Тут Лумиса прорвало, оскорбленный в лучших своих чувствах. Он бушевал, орал, осыпал Кромтона ругательствами, самым невинным из которых было засранец желтороты. Гнев его возмутил ум Кромтона и эхом отозвался во всем его раздвоенном организме. Раскол между Лумисом и Кромтоном стал глубже, появились новые трещины, и пропасть обещала стать такой же глубокой, как между доктором Джейклом и мистером Хайдом в известном романе Стивенсона. Главенствующее положение Кромтона ставило его как бы выше всего этого, но неистовая ярость выработала в его мозгу противоядие в виде крошечных,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 Пожалуйста. Над Лумисом нависла опасность быть полностью навсегда заключенным, безвозвратно затерянным в темном дальнем уголке кромтоновского сознания. И тогда прощай реинтеграции. Но Кромтон вовремя сумел восстановить равновесие. Сразу иссяк поток антител, стена растаяла, и престыженный Луинс снова неуверенно занял свое место. Некоторое время они не разговаривали друг с другом. Луин сдулся и сердился целый день и клялся, что никогда не простит Кромтону его жестокости. Но все же он прежде всего был сенсуалистом и всегда жил данной минутой, и не помнил прошлых обид, и не умел задумываться над будущим. Его негодование быстро улеглось,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 Но некоторые, чтобы уйти от толчаи, двигались прямо по стенам домов, держа с помощью круглых присосков, расположенных у них на ступнях, ладонях, коленях и предплечьях. Кромтон провел в городе один день. Затем сел на вертолёт до Восточного болота. Согласно последним сведениям, Дэн Стэк находился именно там.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 Это крупный порт торгового флота на притоке реки Инландзее. Здесь Кромтон разыскал дряхлых 80-летних стариков, усыновивших стека. Они рассказали Кромтону, что Дэн был рослый, здоровый мальчик, немного вспыльчивый, но всегда доброжелательный. Старики заверили Кромтона, что история с дочкой Моррисона выдумана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 Он позаимствовал у нас некоторую толику денег и ушел среди ночи, пока мы спали. «Не захотел нас беспокоить», — поспешно объяснил старик. «Пошел искать свое счастье наш Дэн. И уж будьте спокойны, он его найдет. Он ведь настоящий мужчина наш Дэн. А куда он уехал? Точно не скажу. Он нам никогда не писал. Не любит он этого дела наш Дэн». Но Билли Дэвис видел его в У-Баркаре, когда возил туда картошку. А когда это было? Пять, а то и шесть лет назад. Тогда мы последний раз и слышали о Дэне «Венера велика, мистер».